Ненормальный Бренгвин. От русских, в числе других моряков ПИКЮ-17, Бренгвин получил медаль за отвагу. Медаль не блистала яркостью, но она ему понравилась, потому что была крупной, и на родине её не станут путать с пуговицей. Такую медаль все видели издалека. Ползущий по медали танк тоже был вполне доступен для широкого понимания американской публики. Это же за танки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 А где тут можно выпить, спросил он в Мурманске. Выпить увы было негде. Но ему показали неказистый домишко, вроде барака, на верху которого размещалась столовая для иностранных моряков. Ступая ботами через лужи, оглядывая руины города, Бренгин шагал за выпивкой. Он был сейчас одинок, и ему не хватало сварта. Они умели качать бутылки. В столовой несколько столов накрыты скатертями, в вазах воткнуты ярко ядовитые цветы, свёрнутые из бумаги. Он выдернул цветок прочь, покрутил в руках узкую вазу и понял, что лучшее посуды для питья русской водки не придумать. Бармен позвал он: "Давай, давай!" И он долго стучал вазой об стол. Обшарпанный радиола что-то про Шамков сбросила проигранную и выдарзила на диск свежую пластинку. Бренгвин невольно засмеялся. Эта песня напомнила ему Хвальфьёрд в Исландии, откуда всё и начиналось. Здесь вы на вахте, мистер Джон, здесь вы матрос, а не пижон. Чистить гальюнный любезный друг вам придётся без помощи слуг. К нему подошла непомерно толстая молодуха с накрашенными губами. Вырезанный из бумаги кокошник украшал ее прическу, взбитую над олбом высоким коком. Низким грудным голосом, идущим откуда-то из теплой женской глубины, она спросила у Брэнгвина равнодушно. — What do you want, мистер? — Что вам угодно, мистер? Брэнгвин оглядел ее толстые ноги и выгреб из своих карманов на стол все, что имел. Доллары, фунты, мятые исландские эры, русские трёшки и пятёрки. На вопрос официантки Брэнгвин ответил кратко. «Водки!» Женщина расправила комки денег, выбрала из них советские, потрясла бумажками перед носом Брэнгвина. «That be enough! Этого хватит!» — сказала она. Ладонью он шлёпнул её под обширную кормушку, чтобы она развила узлы, спеша за водкой. Давай, давай, пошли вон её. Бренгвин пил русскую водку и смотрел через закоന്നные тюлевые занавески на тот город, которого не существовало, и к которому они все с караваном так тщетно стремились. Он видел руины, прах залы, разброс обугленных брёвен. В завалах битого кирпича скрутились оплавленные в огне детские кроватки.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 А ночью того же дня крейсер Тускалуза подхватил его в свои светлые отсеки, насыщенные гамом матросских голосов и прогретые паром воздуходовок. Свою машину он оставил у ворот порта, пошёл в контору. Он сказал там, что хочет идти вторично в Россию со следующим караваном. Русским сейчас ещё тяжелее, чем тогда, когда я пошёл в первый рейс. Денег я им дать не могу.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 Относились назад, пропадая фермы, коттеджи, щит реклам, мосты и акведуки. Нужна была разрядка тому напряжению, в каком ему пришлось жить недавно. Он до изнеможения вёл машину на пределе, потом устал, сбавил скорость, переехал на крайнюю полосу. Тут выяснилось, что нежное сердце приобретается только в замедленном движении, близком к волшебному покою.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 Он и сознается, что когда ему стало однажды в океане очень кисло, когда он поклялся себе, что вернётся. Как у тебя дела? Ничего, мама. Дела идут хорошо. Не надо ли тебе денег, мама? Я тут привёз тебе немного. Возьми. И тогда мать заплачет. И может, он тоже заплачет. Красивая девица подняла руку на перекрёстке. Хелло, парень. Ты меня подвезёшь?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 Ты прости меня, мама. Чёрт его разберёт, как это получилось, но опять нам не пришлось повидаться. Осенняя Кян в преддъимье не настин. Он страшен. Бренгвин погиб в числе прочих на караване 1918. Это был добропорядочный американец, не умевший сидеть сложа руки, когда другие дрались с фашизмом. Я не раз встречал подобных моему брэнглину, и я помню их белозубой улыбки, их сильные трудовые ладони, расстёгнутые на шеях цветные ковбойки, их желание понять нашу трудную русскую речь. Если же верить английским источникам, то караван P-18 был отправлен в Россию только на показ, чтобы уменьшить гнев маршала Сталина.